Глава 50. В зале собраний была не лучшая обстановка. Напряженное, полное недоверия и скрытой злобы. Это неудивительно, когда встречаются правители королевств, находящихся на грани войны. Я, Эрон, Иштен и Анжела с двумя приближенными, возможно, священниками. Как оказалось, один из священников постоянно был здесь и вышел из тени сразу, как увидел свою королеву. «Итак, вы сказали, что хотите начать переговоры. Так прошу, начинайте», — улыбнулась Анжела. «Раз уж вы предложили мне спешиться и решить все полюбовно, я не могла отказаться от такого заманчивого предложения. Когда мы услышали о приближающемся войске, то хотели принять бой. Но я отговорила королей. Чего бы мы этим добились? Победили бы? Да, убили бы Анжелу. Тоже верно. А что дальше? Отправились бы захватывать Остион, который точно был бы против наших кандидатур в роли правителей, и утопили бы страну в крови, или посадили бы меня на трон Астиона, заставив людей королевства ненавидеть и проклинать меня. Сейчас я четко смотрела на происходящее и понимала, что даже такая королева, как Анжела, лучше, чем фанатик священник на троне. А если бессмысленное убийство Анжелы, то бессмысленные сражения с ее войском». Но она не отступится, потому что у нас одна из важнейших регалий, которую она по собственной глупости оставила в этом замке. И я очень не хочу отдавать эту регалию просто так. Отсюда, собственно, и родился план, благодаря которому мы сидим в зале собраний, а не пытаемся перебить как можно больше вражеских воинов. Скажу сразу. Начал Иштен. «Мне не хочется играть в ваши игры, поэтому, чтобы не возникло недоразумений...» а вы, королева Анжела, не поставили себя в неловкое положение. Предупрежу, мы знаем все нюансы о благословенном ребенке и о том, как вы пытались лишить Ее Величество Алисию святости, что дарует силу. Анжелу почти перекосило, она явно этого не ожидала. Значит, ваша крыска, которую не смогли поймать все священники столицы, все же добралась сюда. Впечатляет. улыбнулась она, потом сбросила маску. «Ну и что? Даже если вы это докажете, это не играет никакой роли. У вас нет ничего против меня». «Есть, разумеется. Точнее, у нас есть то, что сработает против вас, но не в наших руках», — ответил Яишден. Он положил на стол мешочек с королевской регалией. Однако доставать не стал». Не хватало еще демонстрировать это сидящим по бокам от Анжелы священникам. Она все поняла, прекрасно поняла, что проиграла. Королевская регалия лучшее оружие против правящей королевы Астиона в руках священников. И что вы хотите? спросила она, даже не пытаясь скрыть досаду и злость. О, совсем немного, всего лишь обменяться знаниями, улыбнулся Иштен. Всеми знаниями по медицине. которые у вас есть, вплоть до трактата хотя бы немного известного медика. Разумеется, мы подпишем договор, чтобы быть уверенными друг в друге». О, как приятно полюбоваться на вытянутое лицо Анжелы. Она и впрямь не понимала, почему мы попросили что-то настолько простое и не очень существенное. Анжела никогда не умела ценить знания и научные достижения. Но как королева она имеет неплохое чутье. потому не решилась сразу согласиться. «Сколько времени у меня есть на раздумье? Мы бы хотели получить ответ до утра». «До утра вы его получите. И, я надеюсь, мне окажут гостеприимство?» «Разумеется. Покои для вас уже готовы. Вот и все собрание». Анжела и Иштен перебрасывали словами, а все остальные молча наблюдали. Когда Анжела с ее прихлебателями покинула зал собраний, Иштон повернулся ко мне. «Ты действительно думаешь, что она отдаст все знания по медицине? За какую-то регалию? Ваше лекарство на совершенно ином уровне. Ни один правитель никогда бы не продал что-то ценное в обмен на какую-то регалию». «Все просто. Анжела не считает эти знания ценными». Я была полностью уверена в ответе. «А регалия куда ценнее, чем вы думаете». все разрешилось. Анжела получила обратно свою регалию. А мы? Заверенный указ о том, что все медицинские записи и трактаты будут переданы в долерию. Осталось только одно — успеть навестить ее перед отъездом. Но, разумеется, не в одиночку. Именно поэтому я впервые постучала в дверь мужчины, который не был моим мужем. Войдите. Блэк стоял с мечом, явно разминаясь. Когда увидел меня, тот тут же смутился и хотел поклониться, но я остановила его. «Как здоровье?» «Лучше не бывает», — ответил Блейк. Он отвечал без улыбки, но уже не казался таким строгим. «Спасибо». «Точно?» — сурово спросила я. Лекарь сказал, что я абсолютно здоров. Серьезно подтвердил Блейк. «Тогда у меня есть к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты кое-куда проводил меня. Защищал». о встрече не говорил никому, даже королям. «Конечно, я...» «Считай, что я так прошу вернуть тебя, как там Гленн сказал. Долг жизни?» Попыталась вспомнить я. «Но долг жизни — это не что-то такое простое», — начал Блейк, но я оборвала его. «Эта встреча тоже непростая. Встреча с Анжелой не может быть простой». Я почти дрожала, когда шла по коридорам к ее покоям. Спасибо Блейку, который никак не комментировал мое состояние. Я вошла в комнату сестры без стука. Она была уже одета, хотя можно ли звать сестрой ту, которая убила наших родителей? Какие люди? Надо же! Чем обязана? расплылась в улыбке Анжела. Боже, или ты пришла меня убить? Око за око, зуб за зуб. Она театрально рассмеялась. Блейк прекрасно поняв ситуацию, отошел подальше. давая нам иллюзию уединения. «Вовсе нет. У меня к тебе лишь один вопрос. Почему? Почему ты убила наших родителей? Почему пыталась убить меня? Разве? Разве я пыталась тебя убить?» — рассмеялась Анжела. Удивительно, как мелодично может звучать такой гадкий смех. «Я пыталась тебя использовать. Сначала хотела выдать замуж за графа, чтобы ты была в остионе, и защищала его своим даром. а я бы смогла воевать. Потом хотела всего лишь забрать домой и не дать другому королевству получить твою силу. Хотела лишить святости, чтобы ты не могла защищать чужое королевство. А убить я тебя, когда пыталась. Я думала об этом. Давно думала. Тот священник, который напал на меня во время церемонии помолвки в королевском замке долерии, Он был одним из лучших. Если Анжела просто хотела отвлечь всех, Она могла бы найти священника ниже рангом. С этой задачей справился бы и более слабый воин. Или отправить на верную смерть того, кто не так предан ей. Этот же был одним из приближенных. Анжела не та, кто станет так глупо тратить ресурсы. К счастью, я застала Анжелу в том настроении, когда она с удовольствием наговорит о своих мерзких делах. Прекрасно чувствую, что сделает мне больно. Я это точно знаю. Если не хочешь отвечать... «Хорошо, я отвечу». Ее прекрасное лицо исказилось от ненависти. «Потому что я ненавижу тебя. Ты знаешь, что родители тебя очень любили. Больше всех на свете. Знаешь? Нет? Тогда я расскажу. Согласно пророчеству, если не убить одну из нас, когда мы обе находимся в одном королевстве, силы уйдут навсегда, а королевство останется без защиты. Но они все равно с упорством мулов изучали пророчество». чтобы тебя спасти. Они готовы были нарушить его, подвергнуть опасности весь Остеон, только бы ты жила. Скажи, почему бы мне не желать твоей смерти? Ты всегда была их любимой доченькой, а мне только оставалось смотреть на то, как они идут против пророчества. Лишь бы ты, их любимая дочурка, была жива». На последних словах Анжела почти орала. Ради одной маленькой дурочки они жертвовали страной и моим благом, поэтому я их убила. А потом священник сказал, что тебя можно не убивать, потому что на одну королеву в Астионе стало меньше, и тебя можно выдать замуж за аристократа, чтобы ты лишилась титула, а ошметки твоего дара оберегали бы страну, пока я бы расширяла его территорию». Я едва не рассмеялась. Вот как священники переманили Анжелу на свою сторону. Они дали ей ложные пророчества, вбили клин между ней и родителями. Чтобы она была уверена, что любимый ребенок — это я, они представили ее как героя, задурили голову так, что даже ее светлый ум не заметил несостыковок в словах священника. «А ведь Анжела всегда мне завидовала, не потому, что я была лучше». «Просто были какие-то мелочи, что лучше получались у меня, чем у нее. Что ж, я рада, что уговорила королей не убивать ее. Я не думала мстить, пускай мне и хотелось, но шанс для мести выпал сам. Я достала из кармана складчатого длинного платья мамину тетрадь и протянула Анжеле. «Это мамин дневник. Последнее, что я хочу передать тебе, перед тем, как перестану называть сестрой». Анжела взяла дневник мамы. А я вместе с Блейком покинул ее комнаты. Пусть, пусть знает, кто был любимым ребенком на самом деле. Лучше вместе придумать попросту нельзя.